Часть одиннадцатая. Он у него был вообще отключен. Что это означало, непонятно. Зашел посмотреть его карточку. Не получилось. В доступе Искин не отказал. Была возможность только посмотреть видео, что хранились в его папке. Оказалось, что Зир исправно высылал видео. В основном это были видео про охранников, которые жили с ним в одном пристрое. Они регулярно нарушали запрет и спали с рабынями. Как правило, с кем-то из старших. Только у них был свободный выход из здания. Стало интересно, какие есть видео у меня в карточке. Нашел себя и посмотрел. В карточке мое фото. Похоже, сделано оно еще на корабле. Медиком корабля. Обнаружил все свои данные. Уровень интеллекта, пси, рост, вес, генетический код. В местом рождения чишилась дикая планета. Возраст, прочерк, специальность киллер. Медицинские показания. Повреждение спинного мозга. Установка на аэросети невозможна. Стоимость покупки – 8 тысяч кредов. Посмотрел видео, что находились в моей папке. Оказалось, что на меня исправно отправляли доклады все старшие. Особенно старалась Лая. Все записи моих разговоров с ней были там. На последних записях она утверждала, что я готовлю побег отсюда. Правда, меня больше всего удивила не она, а Геннар. Оказалось, что он также почти все наши разговоры записывал и исправно отправлял хозяйкам. Его ошейник теперь не был активирован, но все данные сохранились. Про себя он ничего не врал. Все сошлось с его анкетой. Стучать он начал сразу, как только оказался здесь, и сдал троих подельников, собиравшихся отсюда сбежать. Как и исправно докладывал на многих других, что жили с ним здесь раньше. Когда просмотрел видео пребывал в легком шоке. У Искина сохранились данные почти по двум тысячам рабов, побывавших здесь в разные годы. Вначале я подумал, что большинство погибло, но быстро выяснил, что многих не убили, а просто продали. Некоторых выкупили их родственники. Так увлекся, что не заметил, как техничка приползла обратно в гараж. Пришлось быстро вернуть все, как было, и для вида поиграть на планшете. Вечером я лежал и думал, что мне делать. Слишком много я узнал уже. Особенно про Зира. Непонятно, почему у него ошейник не активен. Получалось, что он у него просто для виду. Тогда кто он? И что здесь делает? Похоже, он присматривает и за рабами, и за охраной. Тогда зачем здесь Хау? Хау, скорее всего, знает, кто он, такой, как и Фил. От Генара я совсем не ожидал такого. Он мне казался искренним. Было совсем непонятно. «Зачем тогда он покончил с собой?» «Видимо, его достала такая жизнь». Вечером вернулись техники. Карим был хмурым. «Что хмурый?» спросил его. А, «Да так, не обращай внимания». Следующим утром он улетел на ферму в багажном отсеке флайера хозяек. Днем я посмотрел, что случилось. Оказалось, все банально. Его продали. Купили за 15 тысяч, а продали за 25. Вечером Лая была довольна. Хотя я от Дилара узнал, что Карим с ней вчера поругался. Она подошла мне, когда мы шли обратно. «Что? Улетел твой приятель?» — спросила она. «Ты о ком?» А Каримя. «Он мне не приятель. Он скорее твой приятель. Ты ведь с ним спала?» «Скоро ты отправишься следом за ним». «Зря стараешься. Меня быстрее убьют в полях. А вот ты можешь запросто улететь». «Погоревала бы о любовнике, что ли?» «Он мне не любовник, а так...» «Недоразумение. Тебе виднее, ты ведь с недоразумением спала. Видя, что на меня не действует ее угроза, отстала. Еще днем я просмотрел докладную, что она вчера отправила на Карима. Там она очень ловко переделала его высказывания, трактовав их так, будто Карим высказался насчет хозяек. На самом деле он высказался насчет нее и про ее постоянные отношения с охраной. Вот только зря старалась. Его еще раньше продали». Насчет делара я был спокоен, он пока никаких докладных не отправлял, а вот на него было уже несколько докладных от старшей, с которым он вчера проводил. Все старшие исправные почти каждый день поставляли докладные Искину. Сегодня у Искина я просмотрел камеры, что работали в здании, и быстро выяснил, что камер гораздо больше, чем считалось. Было много скрытых. Многие думали, что камер наблюдения нет душевых, а на самом деле их там тоже хватало. Кроме того, я выяснил, что камеры наблюдения в комбайнах плохие по качеству, и у многих они не действуют. Сеть на границах фермы плохо работала, поэтому их и не подключали к сети. Но что там есть, сеть важна, я и так знал. Порой не мог связаться с Филом. У Искина была подробная карта с границами фермы, и по ней хорошо виднелось, где находятся соседние фермы и границы между ними. Самый главный вопрос в том, Что будут делать соседи, если я появлюсь у них в гостях? Скорее всего, вернут обратно, но не факт. Могут оставить, спрятать и оставить себе. Значит, не стоит у них появляться. И для побега мне нужен транспорт. Лучше всего спидер, как у Хала. Вот только где он его держит, неизвестно. Спидер никак не фигурировал у Искина. Видимо, он был лично Хала. Самый простой вариант – достать Искину комбайна. Где он находился, я уже знал. После этого можно было уходить, куда захочешь, если не считать датчика, который находился во мне. А такие датчики точно были. Искин на карте видел, где и кто находится. Впрочем, уйти он мне не помешает. Но когда будут искать, по нему быстро вычислят. Эту проблему нужно будет как-то решать в первую очередь. Когда шли в мастерские, Дилар совсем загрустил. Дилар, не грусти ты так. Как думаешь, Карим жив? «Все возможно. Ничего ведь не сказали, зачем его забирают. Может, ему повезет больше, чем нам». «Думаешь, он уже все? Отмучился?» «Не знаю. Спроси об этом Фила. Возможно, скажет, если настроение будет хорошее». «Спрошу». Вечером он уже радостно возвращался назад и сообщил мне. «Фил сказал, что его продали». «Вот видишь. Жаль только, что его одного. Мы везде были вместе, даже на войне». «На какой войне вы были?» Мы туда случайно попали. Когда сбежали из Галифада, на станции был набор добровольцев освобождать планету от захватчиков. Мы и записались. Платить обещали хорошо. Вот только потом выяснилось, что это мы захватчики. И это была война корпораций. На планете нас разбили. И раненые мы попали в плен. Потом нас продали сюда. Понятно. То же самое я прочитал у них в карточках. Сегодня весь вечер я думал, как мне выйти в глобальную сеть... «Через Искин». «Сделать это я мог быстро, но для этого нужно взломать хранилище паролей». «Как это сделать, я знал, вот только это почти сразу обнаружится». «Мне в сети была нужна подробная карта местности, а то у Искина имелся только кусок местности, место, где находилась ферма и ее сосед. Примерное направление движения я знал, но неплохо было бы иметь запасной план, для этого нужно знать, где и что находится». Немного помучав место Искин, понял, что он был подключен или глобально, или к планетарной сети. Вот только выйти в сеть я не мог. Логина с паролем нет. Попытался определить местоположение Искина, но так и не смог это выяснить. Он мог находиться в любом месте на ферме. Так ничего и не придумав, уснул. С утра работы не было, и я помогал в мастерской Филу. Во По второй половине дня он отправил меня к очередному сломавшемуся комбайну. Когда ехал туда, думал, как мне решить эту проблему. Иск-инфермы нельзя было трогать однозначно. Вот только по-другому никак не узнать логин и пароль, только если самому заплатить за подключение. Вот только не было у меня и одного креда, не говоря о пятидесяти. Хоть проси Фила заплатить. Стоп, он ведь как-то установил эту программу слежения за мной. А значит, выходил в сеть и закачивал ее оттуда. Тогда это должно быть в хранилище паролей здесь, в планшете. Трогать его было опасно. Программа «Шпион» неусыпно за ним следила, но ее можно на время отключить. Вот только придется это сделать там, где нет сети, чтобы она ничего не смогла передать Фил. Посмотрел на панели маршрут, куда я еду, и понял, что еду именно туда, куда мне нужно, на самый край фермы. Там плохо сеть работала. Как раз осталось совсем немного. Проверил, пока сеть была. Впереди показался сломанный комбайн. Когда стал подползать ближе, понял, что с ним опять что-то не так. И резко потянул джойстик назад. Техничка остановилась, и я нажал вызов Фила. — Что там с ним? — спросил он. — Не знаю, не доехал еще. — Но на нем опять никого нет. — Думаешь, опять? — Возможно. — Что делать, ехать вперед или нет? — Покажи его. Развернул планшет и показал. «Видишь?» «Да. Жди, сейчас что-нибудь решим». «Хорошо». Через пару минут он вызвал сам. «Стой на месте, скоро к тебе прилетят. Проверят». «Стою». Ждать в кабине мне совсем не хотелось. Спустился с технички и спрятался в Калгизе. Ждал, как мне показалось, долго. Наконец я услышал звук двигателя, и к техничке подлетел глайдер. На нем сидели двое охранников. Один хотел забраться на техничку, но я остановил его. «Здесь я!» «Что здесь у тебя?» «Все тихо вроде. Комбайн там, дальше. Будь пока здесь. Мы быстро все проверим и вернемся». «Хорошо». Они улетели вперед. Сам я забрался в кабину. Вокруг стояла сумрачная ночь, и было достаточно прохладно. Вдобавок дул сильный ветер, и пока их ждал, замерз. В кабине не стал включать зажигание, чтобы включился климат-контроль. Просто подвигался по чтобы согреться. Время шло. Но они обратно так и не возвращались. Неожиданно запищал планшет. Это был Фил. Сразу ответил. «Что там у тебя?» «Тихо. К тебе двое охранников прилетали?» «Да. Сказали, что все проверят и вернутся, после чего улетели туда». «Не вернулись?» «Нет». «Давно улетели туда?» «Давно, можно несколько раз туда-обратно слетать». «Похоже, что-то случилось». «Согласен. Что мне делать?» «Не знаю. Сейчас выясню». Он включил звук и, похоже, долго разговаривал с хозяйками. Когда вернулся, вид у него был недовольный. «Связаться с ними тоже не можем. Покажи, что там с ними. Смотри». Повернул планшет в сторону комбайна. Он в этот раз долго что-то смотрел. «В общем, сходи туда, проверь. Ошейник не позволит». «Отключили тебе его на время. Не вздумай сделать глупость. Убежать все равно не получится». «Что, можно идти?» Иди, вслед с комбайна и пошел, но не прямо, а по дуге. Было как раз самое темное время, все как во мгле. Может, подождать пару часов, пока светло станет? Хотя, с другой стороны, так безопасней. Послали специально вперед. Раб не жалко, если погибнет. Хотя уже и так понятно, что с ними там что-то случилось. Охранников нужно посылать, а не меня. Это их работа. Ориентироваться по комбайну было удобно. Вскоре я подошел сбоку к нему. В одну из ног заметил стоящий глайдер. На нем никого. Осторожно обошел вокруг и обнаружил обоих охранников, лежащих рядом с ним. Оружия у них уже не было. Вокруг стояла тишина. Хотел вызвать Фила, но не смог. Нет сети. Включил планшет и записал все, что видел. После чего отправился обратно к техничке. По дороге появилась сеть, и я вызвал Фила. — Что там у тебя? — спросил он. — Убиты оба. Снял все на видео. Отправь мне его. Сейчас попробую. Ты сам где? Заблудился где-то в этом халгизе Темно здесь. Вроде отправил. Получил. Что мне делать? Жди, скоро охрана прилетит. Хорошо. Возвращаться к техничке не хотелось. Возможно, они поджидают меня там. Поэтому я просто сел на землю и стал ждать. Пришлось ждать достаточно долго, когда послышался звук садящегося флайера, и он подсветил все вокруг. Сел он не у комбайна, а около моей технички. Торопиться к ней не имело смысла. «Пускай там все проверят вначале». Пришел вызов от Фила. «Ты где?» «Иду к техничке, видел, где сел флайер. Ты там скажи охране, чтобы не стреляли». «Скажу». «Подходи, мы здесь». Когда подошел к техничке, около нее были охранники и Фил с Халом. «Что там?» спросил Хау. «Лежат на земле убитые вроде. Но подходить, проверять их я не стал» кабине не проверял?» — спросил Хилл. «Нет. По-моему, и так понятно, что с водителем». «Не видел их?» — спросил хол «Не видел, да и темно вокруг». «Понятно. Тогда пошли проверим». «Зачем я вам? Я замерз. Может, в кабине технички вас подожду?» «Нет. Ты пойдешь с нами». «Тогда хоть нож дайте, а то вы топаете, как слоны». «Нет. Нож я тебе точно не дам». «Тогда зачем я вам?» «Покажешь, что и как там» как будто вы сами не можете посмотреть без меня. — Показывай дорогу. Все время прямо никуда не сворачивайся. Ориентир комбайн. Охранники были одеты в силовые бронированные экзоскелеты и топали в них, как слоны. Они пошли вперед, а мы немного сзади. Фил и Хал были вооружены винтовками. У охранников на экзоскелетах присутствовали даже встроенные ракетные установки. Зато меня посылали туда одного и без оружия. Около комбайна охрана разделилась и ушла вперед осматривать все окрестности. Вскоре они вернулись, и мы все подошли к комбайну. Уже стало светло. Охранники, похоже, не долетели до комбайна совсем немного. Первый погиб сразу, еще в полете. Второй немного позже, уже у комбайна. Оба получили по десятку игл. — Мне подъезжать забирать комбайн? — спросил Халла. — Что, даже не посмотрите, что внутри? — ответил он. Погибший водитель и разбитая кабина. Что там еще может быть? В гараже потом посмотрю. Ладно. Возвращайся и подгоняй техничку сюда. Хорошо. Когда подогнал техничку, Хал вместе с Филом находились на комбайне и о чем-то разговаривали между собой. Охрана стояла внизу около погибших коллег. Фил, грузимся? Нет, ждем. Чего? Хозяек и полицию. Было ветрено, и я вернулся в кабину. Вскоре ко мне пришли замерзшие Фил с Халом. Хал меня сразу выгнал из водительского кресла. Пришлось сесть в углу. Впрочем, там находилась подача теплого воздуха, и было приятно там сидеть. «Где твой планшет?» — спросил Фил. «Вот». Достал из-за пояса планшет и протянул ему. Фил его быстро просмотрел и вернул мне. «Ты точно никого здесь не видел?» — спросил Хал. «Не видел, но это были все те же двое». «Откуда ты узнал?» «По следам». «Где они? Покажи». Охранники уже все затоптали. К комбайну подходили двое. Один поднялся наверх, проверил кабину. Второй оставался внизу и проверил охранников. После чего они ушли. «Куда?» «Не знаю. Я опасался что технички, чтобы прикончить меня». Послышался звук двигателей флаера, И вскоре сам флаер сел рядом с нами, ломая стебли колгиза. Из него вышли хозяйки, И с ними двое полицейских. Мне из кабины было хорошо видно, что происходит. Хозяйки с полицией подошли к погибшим охранникам, чтобы это просить тех. После чего забрались на комбайн и скрылись в кабине. Фил с Халом вышли из кабины и пошли к ним. Сам я решил, что мне там нечего делать. И здесь будет спокойнее и теплее. В кабине комбайна они пробовали недолго. Вышли на крышу и продолжили общаться с полицией там. Постояли посмотрели в мою сторону и стали спускать вниз, после чего все вместе появились в моей кабине технички. «Вот здесь тепло», — сказал Фил, когда они зашли внутрь. Хозяйка сразу заняла водительское кресло. Остальные расположились вокруг. «Это кто?» — спросил полицейский и показал на меня. «Водитель этой технички. Он должен был забрать этот комбайн», — ответила ему хозяйка. «Отлично. Рассказывай, что видел», — сказал он мне. — Да я, собственно, ничего и не видел. Ехал, как обычно, забирать комбайн. Смотрю, никто не встречает. Остановился и немного подождал. — Почему не связался с комбайном?